Культура народов Казахстана и Средней Азии Добровольное присоединение Казахстана к России, начавшееся еще в XVIII веке, положительно сказалось на развитие культуры казахского народа. Характерная особенность культуры Казахстана на протяжении всего XIX века – использование и сохранение богатых традиций духовной и материальной культуры прошлого. Казахская литература не имела своей письменности, Она была представлена устным поэтическим творчеством профессиональных певцов-сказителей – Акынов. Многие лирические сатирические стихи, песни и бедовые поэмы Акынов имели острую социальную направленность, отмечены высоким мастерством. На основе вековых традиций развивалось самобытное творчество казахских скульпторов, танцевальное, музыкальное и декоративно-прикладное искусство. Во второй половине XIX века казахская культура переживает подъем, развиваются общественные мысли, просвещение, наука, искусство. Появляются труды по истории, географии, этнографии, первые педагогические сочинения. Вклад в изучение природы, фольклора и истории Казахстана внесли многие русские ученые – В ряде районов Казахстана, присоединение которого завершилось в шестидесятые годы, были открыты новые светские русско-казахские школы. Более 10 начальных школ для детей казахов было открыто по инициативе известного педагога И Алтынсарина. Он создал казахский алфавит на основе русского, стал автором казахской хрестоматии для чтения. Великая заслуга Алтынсарина как переводчика и зачинателя казахской художественной прозы. Выходят в свет первые учебники на казахском языке. В конце века в городах Верном, ныне Алма-Ата, Семипалатинске, Оренбурге организуются первые научно-просветительные учреждения, историко-краеведческие и этнографические музеи, собираются археологические и исторические материалы, открываются местные отделения Русского географического общества, создаются метеорологические станции. Особое значение для культуры казахского народа имела периодическая печать. В 80-е 90-е годы издаются первые казахские газеты на родном языке, газета Туркменского края, газета Степного края. С появлением новых городов и русских поселений оживляется строительство. Выдающимся просветителем казахского народа был историк, ученый, этнограф Саберафель фольклора ч ч Валиханов. Сведения по географии, этнографии, истории и культуре, собранные им во время путешествий в Кашгарии, Средней Азии, Западном Китае, явились ценным вкладом не только в географическую науку, но и в русское востоковедение. В литературе успешно развиваются традиционные жанры поэзии, проза сатира, разрабатываются и вводятся новые литературные жанры и формы. Переводятся произведения великих русских и иностранных писателей и поэтов. Родоначальником критического реализма в казахской литературе был поэт-демократ Абай Кунанбаев 1845-1904 годы. Демократическому направлению в литературе, представители которого поэт-демократ С. Трайгыров и другие, в основном группировались вокруг первого казахского журнала Айкап, противостояло националистическое направление. По-прежнему большое место занимает устное поэтическое творчество. Большой популярностью пользовались песенные состязания поэтов акынов. Знаменитым акыном казахской степей стал Джамбул Джабаев, 1846-1945 годы. Страница 525. Произведения казахского фольклора при участии русских ученых собираются и записываются. Они публикуются на страницах периодической печати в научных изданиях университетов и обществ. Ко времени присоединения Средней Азии к России – Грамотность среди местного населения была чрезвычайно низкой. Только в первые десятилетия XX века в нескольких городах было открыто 10 четырехклассных начальных школ. Передовая русская культура способствовала развитию общественной мысли, науки, искусства и литературы в Средней Азии. В 70-е и 80-е годы на территории края организуются первые научные учреждения – гидрометеорологические станции в Хадженте, Пинджикенте и других. Научные исследования по изучению природных условий, климата, фауны и флоры, экономики, истории проводились многими русскими учеными. Ими была составлена первая геологическая карта Туркестанского края. Ведущее место в литературе Таджикистана второй половины XIX века заняла просветительская литература. Главою таджикского просветительства был ученый-энциклопедист Ахмад Дониш 1827-1997 годы, объединивший вокруг себя передовую интеллигенцию Бухары. Горячий сторонник изучения русского языка, пропагандист науки, он выступал против средневековой схоластики и догматизма, выдвинул программу политического переустройства государственной системы по типу европейских стран. Дониш явился родоначальником просветительского направления общественно-политической мысли в Средней Азии. Последователи Дониша Р. Возех, Ша Шахин поддерживали реалистическую и демократическую линию. Эти традиции развивали и крупные таджикские писатели начала XX века С. Айни 1878-1954 годы Т. Ассери М. Сирадж. Конец XIX века характеризовался дальнейшим развитием народной музыки, сформировавшейся в IX-XVIII веках. Издавна в Таджикистане действовал Народный театр кукол, а также театр Масхара Базов – представление комедийно-сатирического характера. В конце XIX века был создан профессиональный театр Созанда. В изобразительном искусстве видное место занимали рукописные миниатюры, а также роспись яичной темперой по дереву – плини. В архитектуре использовались формы, сложившиеся в XII-XVII веках. В 70-е годы на территории туркестанского генерал-губернаторства Открываются первые светские школы, до этого были только церковные. В 1875 и 1879 годах в Ташкенте мужская гимназия и учительская семинария. В конце XIX века возникает сеть школ, сыгравших положительную роль в распространении грамотности среди населения Узбекистана. Однако по переписи 1897 года 98% местного населения оставалось неграмотным. В 70-е годы в Узбекистане создаются научные учреждения. С 1873 года работает астрономическая обсерватория в Ташкенте. Начинают вести наблюдения первые метеорологические и сейсмические станции. Открываются краеведческие и этнографические музеи ведутся географические, геологические, ботанические и статистические исследования Туркестана. В типографиях и литографиях, открытых в Ташкенте, 1868 год, Самарканде, Фергане и других городах, печатались классические произведения литературы Востока, переводные книги русских писателей, что позволило узбекскому читателю познакомиться с достижениями русской культуры – В 1870 году вышла в свет первая местная газета на узбекском языке – туркестанская газета, которая, помимо сообщений о текущих событиях, помещала материалы по вопросам литературы, искусства, истории, философии. В 80-е и 90-е годы в Средней Азии создается новая прогрессивная демократическая литература. Поэты-демократы з Фуркат, У.С. Завки и а отар явились с зачинателями реалистического направления в традиционных формах. «Газели», «Эпистолярная лирика», «Сатира». Страница 526. Революционно-демократические устремления узбекского народа выражал поэт М. Макуми. В конце XIX века против демократической части узбекской интеллигенции, стремившейся к национальному возрождению, выступил, Джадизм – буржуазно-националистическое движение, выдвинувшее в своей программе некоторые либеральные реформы, но в основе своей, стоявшее на антинародных позициях. Крупнейшими писателями узбекского народа конца XIX – начала XX века, ставшими основателями советской узбекской литературы, были поэт Хамза Хакимзаде и основатель национальной драматургии и прозаик Айни Садриддин. В архитектуре Бухары, Самарканда и Хивы в течение столетий сохранялись традиционные типы построек XII-XV веков. Для изобразительного искусства Востока, где религия, ислам запрещала изображение человека, характерен растительный и геометрический орнамент. Развивался созданный еще в древности узбекский театр казыг По уровню грамотности Туркмения была одной из отсталых в Средней Азии, всего 0,7% в 1897 году. В религиозных школах обучалась незначительная часть детей, баев и местных богачей. Положение не могли изменить и открытые в 80-е 90-е годы русско-туркменские школы. До Октябрьской революции туркменский народ не имел своей периодической печати. Здесь выходили только официальные газеты на русском языке. После вхождения Туркмении в состав России с помощью русских ученых изучаются климатические, геологические, почвенные условия края, фауна и флора. Ее природные богатства, возможности их использования привлекли ученых-гидрологов. В конце 70-х – начале 80-х годов появляются первые проекты орошения засушливых земель в Туркмении. Создаются первые научные специальные учреждения – ботаническая станция, опытное поле в Асхабаде, школа садоводства. Первые наблюдения ведут метеорологические станции. Большую научную работу проводят местные отделения Русского географического общества. Туркменская литература в своем развитии опиралась на народное поэтическое творчество – Продолжая традиционные жанры, поэтическую переписку, любовную лирику, литература наполняется социальным содержанием. В ней сильнее звучали патриотические мотивы. В сатирических произведениях обличался паразитизм господствующих классов. Выразителями народной, общественно-политической, философской и эстетической мысли были поэты А. Х. Маламурт, Байрам Шахир Кюрмола, Киргизия до Октябрьской революции не имела своей письменности. После вхождения в состав России в 60 70-е годы киргизский народ получил возможность установить тесную связь с передовой русской культурой. Киргизия включилась в хозяйственную и культурную жизнь России. В 70-е годы в Караколе, ныне Пржевальск, были созданы первые русские светские школы, а позднее 80-е годы русско-киргизские школы. Однако их число было невелико, в них обучались дети баев и зажиточных киргизов. К концу XIX века грамотность Киргизии составляла менее 1%. Духовную жизнь народа отражала поэзия акинов. Широкую известность получило творчество поэтов-демократов Талтагула Салктыканова 1864-1933 годы родоначальника советской киргизской литературы и современника Талтагула Барпы Алыкулова, 1884-1949 годы. Акыны Киргизии стали подлинными просветителями своего народа. Особое место в устной поэзии Киргизии занимал героический эпос народа Манаса.